Страница 122. Письмо 90. Фёдору Фёдоровичу Тищенко. 1886 год. Декабря 11. -го, Москва. Получил ваше письмо и рукопись, примечание первое. О повести вашей, новой, которую сейчас прочел, скажу следующее. До появления генерала она очень хороша. Действие идет само собой, и характеры и описание душевных состояний Семена очень верны. Но потом начинается холодное и голое описание событий, и события, ненужные для основной мысли повести. Весь конец нехорош. Не переделаете ли вы это, эту повесть, я сумею поместить не в журнал, а прямо в посредник, и выговорю вам вознаграждение по... 30 или 50 рублей за печатный лист. Согласны ли вы? Очень советую вам переделать весь конец, вообще поработать над ним. Если будете переделывать, то разговоры судьи, советы их, они хороши, сократить. Как, в каком смысле переделать конец, я не могу вам определить. Может быть и так, как теперь будет хорошо – Но надо поработать, чтобы было так же хорошо и живо, как начало. Напишите скорее, нужно ли вам возвратить рукопись, или у вас есть черновая. Лев Толстой. Примечание. Письмо неизвестно. Тищенко так передавал его содержание. Я послал Льву Николаевичу письмо, в котором просил, чтобы он отнесся к моей новой повести как можно строже» как учит писать граф Лев Николаевич Толстой, страница седьмая. Тищенко послал Толстому свою повесть «Несчастные», впоследствии переделанную и названную Семен Сирота и его жена. Конец примечаний